В качестве ответа на мой невысказанный вопрос, из темноты ударили автоматные очереди. Я повалился на пол, и пули прямо на меня сбили с подоконника, обмотанную тряпками, спинку стула. Вторая очередь стеганула по другому окну и оставила цепочку дырок в дверце придвинутого к нему шкафа. На наше счастье, пули прошли достаточно высоко и угодили в стену где-то под потолком. Макс высунул ствол автомата в приоткрытую дверь и наугад полоснул по сугробам. Я тоже отсиживаться не стал, приподнялся над подоконником и всадил заряд картечи и пару винтовочных пуль в то место, где до того почудился силуэт человека. Неожиданно пол вздрогнул, и за окном взметнулся столб огня. Распахнутая взрывной волной дверь вмазала Максу по лицу, а меня швырнула к печке. И враз смолкла стрельба. — Что это было? — вытирая хлеставшую из разбитого носа кровь, спросил Дубин и ногой захлопнул дверь. «Малый кувшин саламандры», — как-то неуверенно ответил Жан. «Точно небольшой?» — спросил я, ощущая, как медленно затухает сполохе огненной магии. «Будь это большой кувшин, от нас бы и пепла не осталось. И малый-то еле блокировал». «Коля, ты как?» — крикнул я тогда Витрицкому. «Нормально, только завалило чем-то!» — отозвался парень с чердака. Наверху послышался шорох, а потом из люка свалился деревянный ящик. Он ударился о пол и раскололся на несколько частей. «Теперь порядок!» — успокоил нас Николай. «И это все? прислушиваясь к тишине на улице, удивился Макс. «Нахрапом взять хотели или патроны кончились?» «Как бы чего хуже не придумали!» Вздохнул я, постучал по деревянному полу и три раза сплюнул через левое плечо. Но не помогло. С легким свистом в стене домика начали появляться дырки сантиметров по полтора в диаметре и на головы посыпалась мелкая древесная труха — дырокол. Внутрь явственно различимые колдовским зрением призрачные лучи, к счастью, проникали всего сантиметров на сорок, и возникали отверстия в самых неожиданных местах. Пока у неведомого стрелка не получалось угадать наше расположение никак. Им бы под таким прикрытием на штурм пойти. Они что-то медлят. Странно. «Жан, сделай что-нибудь!» Взмолился я, когда очередная дыра возникла прямо у меня над головой. Нас же винегрет покрашат! А что я могу? И так чуть сканирующее заклинание не пропустил. С нескрываемой досадой отозвался колдун, затем вынул откуда-то из складок плаща длинную иглу с крупным красным камнем на конце и с размахом засадил ее в пол. В темноте замерцал багровый огонечек Рубина, в такт этим переливом легонько задрожали стены. И в них сразу перестали появляться новые дыры. «Зашибись!» — с облегчением перевел я дух. «Заряда надолго не хватит!» «А по людям чем-нибудь шарахнуть!» — азартно оскалился Макс. «Их ведьма прикрывает!» — ответил старик и приложил к колбу последний медный шар. «Она любые чары в два счета развеет. Но этот амулет ей не по зубам!» «Почему?» «Двадцать миллионов частот, потому что!» Не очень понятно объяснил колдун. — По идее, я их защитное поле смогу деактивировать, но максимум четыре-пять секунд. — Мало! — покачал я головой. — Пусть даже мы заранее вычислим расположение противника, все равно за это время перестрелять всех не успеем. И тут до меня вдруг дошел смысл, сказанного Жаном. «Ведьма — Ведьма! И сразу, словно осколки разбитой чашки, в одно целое начали складываться несвязанные друг с другом факты. — Парализующая граната, небольшие размеры снегоступов, легкая одежда и даже та быстрота, с которой нас здесь отыскали. — Лига! — высказал я свое предположение вслух. — Они самые! — подтвердил Жан мою догадку. — Будь это простые ведьмы, я бы с ними разобрался. Но в Лиге слишком хорошо натаскивают с нашим братом воевать. — Валькирии! — дернулся Макс. — Какого лешего им от нас надо? — Мне бы кто сказал! Я отцепил подаренного Кате паучка и протянул его колдуну. «Жан, посмотри оберег, а?» «А что тут смотреть?» Взял он брошку без особого интереса. «Обычное усиливающее интуицию заклинание. Без подвохов?» «Какие еще подвохи?» Удивился колдун, накрыл паука ладонью и тихонько рассмеялся. «Ага, хитро придумано. Никакого самостоятельного излучения». «Здесь принцип радара применили. С помощью этого за нами можно следить?» «Следить? Нет. А вот отслеживать передвижение запросто. И главное, сам паучок ничего не излучает. Просто широким лучом посылает импульс силы. И берется пелинг». Колдун кинул оберег мне обратно и успокоил. «Я его пока прикрыл». «И правильно!» Пробурчал я, зажав виски ладонями. «Сука, сука, сука! Нас всю дорогу пасли». Из-за этого чёртова подарка нас в любой момент могли отыскать убийцы. Тело покрылось испариной, под ногти засунули раскаленные иглы. «Ну нет, так дело не пойдёт. Успокойся, живо!» Эмоции эмоциями, сейчас более насущные дела на повестке дня стоят. Не получилось проблемы в форте оставить, они меня и здесь нашли. «Что там у вас?» — крикнул сверху Витрицкий. «Отсюда ни черта не видно! Нас, Валькирии, в оборот взяли!» — сообщил ему Макс. «Бабы! Заткнитесь оба!» — ревкнул я. «Мне подумать надо!» Успокоить дыхание оказалось нелегко. С минуту я сидел и пялился в темноту, буквально физически ощущая, как медленно остывают засунутые под ногти угли. А потом вновь пришла мысль о Кате. Что если это она там в темноте? Как мне в нее стрелять? Или вдруг она не пережила бой с рейнджерами? Вчера было их не меньше восьми, а теперь только пятеро. Да и сам, когда хвосты рубил, кого-то подстрелил. В груди зашевелилась тупая боль. Давным-давно сломанные ребра снова заныли. Да заткнись ты, она тебя предала. все, все уже, успокойся. Ладно, сестрички, сейчас мы вам устроим. Но устроить мне ничего не дали. Эллиот, выходи, поговорим!» Раздался от окружающих избушку деревьев звонкий девичий голос. Я отпихнул Макса в сторону, присел у двери и крикнул в ответ.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 «Желание оценить наши силы? Вряд ли. Ловушка? И так нас за горло держат. Отсутствие времени на длительную осаду? Вот это может быть. Они ведь не знают, насколько амулета Жана хватит. А самим им, похоже, рейнджеры на хвост сели. Попытались взять нас с наскока, не получилось. Теперь какую-то подлянку задумали. — Предлагаю разойтись по-хорошему! — огорошила меня Алиса неожиданным предложением. — Вот и валите отсюда по-хорошему! — Я отвернулся к колдуну и спросил, «Остальные валькирии где?» «Две в прямо позади этой девки. Одна за избой, последняя напротив окна». И Жан указал на продырявленный шкаф. «Будут перемещения, сразу говори». «Отдай нож, и мы уйдем!» — выставила ведьма условие. «Какой нож?» — не понял я. «Твой. Синее с зеленым узором лезвие, рукоять из серого камня. Нож».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 Тихонько выругавшись, я погладил кончиками пальцев холодную рукоять и задумался. Какую же тайну ты скрываешь? Согласен? В голосе Алисы впервые прозвучало нетерпение. А зачем он вам? Решил потянуть я время. Не твоего ума дело, прямо заявила Валькирия. И не настаивай, иначе нам придется вас всех убрать. А так мы просто заберем нож и уйдем. Ну и что ты решишь? Сейчас. Я вытащил нож из чехла и протянул его к колдуну рукоятью вперед. Посмотрите, Жан. Тот нож брать не стал, а лишь провел над ним ладонью. Очень интересно. Сильный остаточный фон магии, но только в непосредственной близости от клинка. Такое впечатление, его использовали в каком-то сложном ритуале. И думаю, есть второй слой информации, но его полностью забивают помехи. Лед, время выходит. Решай быстрее. Можно будет покопаться.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 В какую игру я умудрился вляпаться? — Тогда не тяни время! — Жан, ты сможешь снять их защитные чары по моему сигналу? — Очень ненадолго. — Но по сигналу. Приняв решение, я успокоился, подтащил к себе мешок и нашарил в нем гранату. Достал рубчатый кругляш лимонки, вернул запал, разогнул усики-чеки. — По сигналу! — подтвердил Жан. — Тогда поехали! Теперь вся надежда на чешую дракона и способности Жана. — Коля, на тебе ведьма, которая позади избы, — приказал я. — Макс, действуй по обстоятельствам. — Стой! — дернул за мной Жан. — Сигнал какой? — Как руки из-за спины выведу, так и начинай. Выдернутая чека полетела на пол, спусковой рычаг на месте удержала ладонь. Правый нож, в левой — граната. — Все, готов. — Эй, не стреляйте, выхожу! — Приоткрыв дверь, я собрался с решимостью и медленно ступил на крыльцо. — И что? А ничего, сразу полить не начали, и то хлеб. Три десятка шагов, да поджидающие меня у деревьев Алисы, дались нелегко. Ноги не желали сгибаться, на спине выступило испарина, а сердце колотилось как бешеное. Под тонкими струйками катился солба, нестерпимо хотелось смахнуть его с лица, но руки были заняты. Я несколько раз моргнул, и неожиданно мир вновь стал серым, и лишь два заряженных магией амулета Алисы засветились в нем желтоватыми огонечками. Защитная мгла вокруг Валькирии стала видна невооруженным взглядом. Переплетенные силовые линии раскинулись над нами, задрожал уходящий к деревьям энергетический жгут. «Значит, ведьма там. Очень хорошо». Темнота навалилась дикой резью в глазах, и несколько следующих шагов пришлось сделать вслепую. Потом немного отпустила. Уж не реакция ли это на какие-то ведьмовские чары? «Нож где?» Ладонь Алисы нервно подрагивала у расстегнутой кобуры со Стечкиным. Вот! ухмыльнулся я, резко выбрасывая руки из-за спины. Алиса явно ожидала чего-то подобного, и нож с гранатой еще только вылетали из моих ладоней, а она уже открыла стрельбу из АПС. Амулет на груди задрожал, пули с гулом прошли стороной. За спиной грохнуло несколько одиночных выстрелов. Но первые трассеры прошли над головой, а потом засевший на чердаке Витрицкий принялся обстреливать снайпера. И ему, ей, стало не до меня. Клинок пробил защитное поле и вонзился в плечо, взвизгнувшей от страха и боли Валькирии. Алиса вцепилась в рукоять, и сразу ноги ее подкосились. Девушка повалилась в снег. Я тоже растянулся на животе и быстро перекатился в сторону. А миг спустя запоздавшая автоматная очередь Взбило сугроб на расстоянии вытянутой руки. Где-то за избушкой загрохотал и почти сразу смолк пулемет. Над невысокими елями заклубилась темно серая туча. Но когда призрачное грозовое облако только поползло на поляну, рванула улетевшая в ельник граната, и чужая магия исчезла в ослепительном всполохе. Ударная волна впечатала в сугроб, повалила деревья, взметнула в воздух снег. Выстрелы немедленно оборвались, но стоило только мне привстать, сильный удар в грудь отшвырнул на спину. Макс высунулся из двери, выпустил по деревьям пару коротких очередей и сразу спрятался обратно. Тогда вновь воцарилась тишина. Все похоже на то. Тем не менее, я продолжал лежать без движения. Если кто-нибудь из Валькирии выжил, то на любое шевеление последует немедленный свинцовый ответ. А пока валяюсь в снегу и не дергаю конечностями, типа уже готов. Я лежал и разглядывал яркие сине-зеленые звезды, пока, наконец, не заскрипела дверь и на улицу из домика не выбрался Жан. Вслед за ним насторожно выглянул Макс, а Николай с кедром в руке выпрыгнул в окно и присел у стены. — Да не тряситесь вы! — устыдил их колдун, спокойно шагая ко мне. — Всех положили. Никого живого рядом. Почувствовал бы, не сомневайтесь. Я тоже перестал осторожничать, уселся в снег и полез проверить чешую дракона. Как ни странно, амулет работал. Заряда в нем оставалось никак не меньше трети. Но как тогда объяснить дырку в фуфайке аккуратно против сердца? Сунув руку за пазуху, я вытащил серебряную фляжку и облизнул смоченные коньяком пальцы. Неужто спасла? И точно, в замятой стенке засела странная золотистая пуля. Когда выковырил ее, комочек желтоватого металла показался почти невесомым, а на оставшемся неповрежденном участке чернели тонкие линии колдовских символов. У сестер появились пули, способные пробить защитные амулеты? Вот сюрприз будет для братства. Вот сюрприз, так сюрприз. Блин, а ведь мне крупно повезло. Мало того, что пуля угодила прямиком во фляжку, так она еще оказалась слишком легкой и мягкой, чтобы прошить ее насквозь. Что не говори, фляжка счастливая. Нормально все? Спросил Жан, прошел к елкам и присел на корточки рядом с изувеченным взрывом телом ведьмы. Максима, смотри, трупы! Николай, на страже! Ишь ты, раскомандовался. Я проводил взглядом побредшего через снег деревьям Макса, допил остававшийся в пробитой фляжке коньяк и поднялся на ноги, точнее, попытался. Только пошевелился, и в голову немедленно ударила волна жара. Немного помог приложенный к вискам снег, заструившаяся по шее теплая вода приятно похолодила кожу. Совсем расклеился. Ну, их всех. Посижу лучше передохну. Ударение, само собой, на последний слог, не на третий. — Коля, а лук где? — спросил я бестолково переминавшегося с ноги на ногу Витрицкого, который никак не мог решить, куда ему сунуть пистолет-пулемёт. пулемет Тетива лопнула! — пояснил Николай и указал на лоб где прямо над бровью тянулся длинный порез. «Хорошо не по глазам!» «Понятно!» — вздохнул я и осторожно покрутил головой. «Ты не стой столбом! Иди в дом спрячься! Мало ли кто припрется. Теперь понятно, почему кладовщик Максу этот лук впарил. «Интересно, какой косяк смочите?» Витрицкий убежал в избу, а я потихоньку перебрался к телу Алисы и выдернул неглубоко вошедший в плечо клинок. Пальцы привычно укололо холодом, пришлось сунуть его в чехол. Кстати, вот что странно. Ранение-то пустяковое. Чего Алиса скопытилась? Непонятно. Решив пока не забивать голову всякой ерундой, я вытащил из трофейного стечки на магазин, потом выгреб все найденные на теле Алисы патроны и рассовал их по карманам. Отдам Витрицкому, пусть боекомплект пополнит. Саблей и ножи брать не стал, у самих железо навалом. Жаль, на сей раз у Валькирии лука с собой не оказалось. Сейчас бы ко двору упрешелся. Еще в карманах куртки обнаружилась половинка диска костяного солнца с косопределанными деревянными лучами и кожаной с золоченными уголками кошелек. Первым делом заглянул в него. Там шесть штук 500 рублевых купюр и несколько серебряных монет. Не понял, что это за деньги такие. Номинал 1 рубль морская пехота, год чеканки 2005. -й. Оперативно до нас добрались, ничего не скажешь. Не попадались такие раньше. А самолетом чего? Ого, закатный муар, не иначе. Еще энергией до краев запитан, аж пальцы от магии защипало. Неплохо, очень неплохо. Закончив обшаривать карманы, я обратил свое внимание на украшения, но тут улов оказался небогат. Лишь на мизинце блестело никелевое колечко с вырезанной из белой кости головой волка. Дыхание севера. И тоже полное. Без зазрения совести я сунул кольцо в карман. А что, оставлять, что ли? Выкинул в снег ненужную мелочевку, вроде неработающей зажигалки, шариковой ручки и двух носовых платков, и поднялся на ноги. А, еще снегоступы. Жан так и продолжал возиться с трупами, а вот Макс уже возвращался от деревьев. В правой руке у него болтался распухший мешок, под мышкой были зажаты две пары снегоступов, а сзади, рыхляк прикладом снег, Волочился пулемет Калашникова. Добытчик, блин. Я махнул ему на избу, сам отошел к опушке, глянул на замерзшее за простреленным насквозь сосновым стволом тело, не Катя, и побрел к следующему трупу. Тоже не она. Фу, хоть немного от сердца отлегло. Хотя чему радоваться-то? Радоваться совершенно нечему. Подставилась зараза. Тяжело вздохнув, я прошел в избушку и протянул Витрицкому два снаряженных магазина к КПС. Потом вывернул карман фуфайки и высыпал на пол четыре десятка макаровских патронов. Коля, это тебе! А я ему пулемет прихватил! охотнул Макс, ставя мешок в угол. Витрицкий оторвался от патронов и возмущенно покрутил пальцем у виска. Ты чё? Это дура килограммов десять весит? Ну, допустим, не десять, а на пару кило поменьше. Вот сама тоска, если он такой легкий. А я могу твой автомат себе взять. Макс, там еще один ствол должен быть. — подсказал я, заглядывая внутрь вещь мешка. Но если его содержимое можно было характеризовать одним словом, то больше всего подошло бы слово «барахло». — У карабина пуля приклад расщепила, — пояснил Дубин. — А эту ерунду ты на кой лед насобирал? — поморщился я и кинул в мешок разряженный АПС. — А что? Трофей же! Ну — Ну-ну, только учти, сам потащишь. — Да я и не против! Макс взвесил мешок в руке и легко закинул его на плечо. — Нормалек, лед. — А что за тема с ножом? — Мне бы кто сказал. Я досадливо сплюнул на пол и задумчиво потер носком ботинка, потемневшая вместе падение падения слюны дерева. Похоже, самовозгорание для меня штука не столь уж и фантастическая. Будем надеяться, лечение пройдет по плану. — Вы долго здесь рассиживать собираетесь? — зло прошипел заглянувший с улицы Жан. Тон старика категорически не понравился. Что-то он себе много в последнее время позволять стал. — Мы куда-то торопимся? Холодно поинтересовался я в ответ. — Тут где-то поблизости взвод рейнджеров рыскает. Они даже разговаривать с нами не будут. Пальнут и шмеля, и пепел просеют. — И откуда ты про них узнал? Николай вытащил из рюкзака колчан со стрелами и отложил его в сторону. — Мертвые ведьмы рассказали? Некоторые вещи до того очевидны, что о них нет нужды даже спрашивать. Отшил колдун Витрицкого и заявил. — Я ухожу прямо сейчас. Вы со мной? — Да, — подтвердил я. «Толку от меня сейчас немного, а на Макса с Колей надежды нет. Но колдун-то как заговорил, стервец!» «Тогда идемте, идем.